Глава восьмая. Женская злонамеренность. Маш смотрела в окно, за которым проносились темные силуэты деревьев. Стараясь примечать дорожные указатели, она сжимала в руке телефонную трубку. Звонить сейчас и говорить, что ее похитили, было бы глупо. Она и сама еще ни в чем не уверена. Спросить у водителя, не похитил ли он ее, будет еще глупее. Оставалось только сидеть и ждать. Автомобиль свернул с дороги и спустя несколько минут заехал в ворота, которые тут же за ним закрылись. Машина проехала еще метров сто пятьдесят и остановилась у трехэтажного особняка. Водитель вышел, а Маша приготовила телефон, чтобы нажать кнопку вызова. Она заранее набрала девятьсот одиннадцать. Прошу. Справа от нее р а с п а х н у л а с ь д в е р ц а Немного подумав, Маша вылезла из машины. А где Николай Иванович? Он в доме скоро освободится. Сначала ее напугало то, что в окнах нет света. Разглядев вставни, она успокоилась. Взойдя на крыльцо, Маша споткнулась. Водитель поддержал ее и, открыв дверь, пропустил вперед. В доме стояла тишина. Обширный холл застлан ковром, на стене тусклая лампа, широкий проем по видимому ведущий в гостиную за шторен п о р т ь е р а м и С косую скую щель между ними пробивалась полоска света. Сюда. Лестница наверх была покрыта ковровой дорожкой, что показалось Маше несколько старомодным. На втором этаже з е л е н ы е ковер ы пустые вазы. Здесь пахло пылью. Открыв третью по счету дверь, в о д и т е л ь сказал: "Здесь вы можете снять шубу и вымыть руки". Маша зашла в комнату, за ее спиной раздался щелчок. Выждав, когда затихнут шаги, она придавила ручку д в е р ь открылась и Маша с облегчением выдохнула. Она оглядела комнату. Это была спальня. Сняв шубу, Маш прошлась в поисках шкафа, сдвинула зеркальную дверь и ахнула. Перед ней возникло богатейшее собрание дамских шуб, одежды и великолепной обуви, чего здесь только не было. Меховые манто от Фэнди, зеркающие джинсы от Дольче и Габан, вечерние платья от Армани, прозрачные блузочки от Рока б а р о к а Боже ты мой! з а к р ы в дверь гардеробной, она прошла ванную. У зеркала о глядела строй духов. Выбрала сиреневый флакон и пшипнула на запястье, понюхала, потом вымыла руки с мылом. В дверь постучали. Да, пожалуйста. Маш а п о т о р о п и л а с ь выйти из ванны. Это был тот же водитель. Не заходя в комнату, он объявил: Николай Иванович ждет вас внизу. Ее провели в гостиную. На этот раз квартиры были р а з д е р н у т ы Первое, что увидела Маша, мужскую руку с бокалом. Из-за спинки массивного кресла, стоящего у камина, сидящего в нем, было не видно. Услышав шаги н и к о л а й и в а н о в и ч стал ж е с т о м пригласил е е к э р к е р у где был накрыт стол. За окном в дворе стояла новогодняя елка. У вас очень красивый дом, похвалила Маша. Ну-ну, не слишком усердствела Пуля, я и сам это знаю. Жаль, что редко здесь бываю т дела. Он махнул водителю, и тот вышел. Садись, очень хочу есть. н и к о л а й в а н ч у с е л с я напротив м а ш и и взял бутылку вина. "Выпьешь?" "Немного", сказала она. "Вот и умница, вот и молодец. Давай не ж и м а н н и ч и й накладывай чего тебе хочется." Он разлил по бокалам вино. "Скажи, к а милая девочка. А что у тебя с Кравченко?" "Он мой начальник", ответила м а ш а "Начальник или хозяин?" поинтересовался Слесь. "Начальник", с нажимом повторила м а ш а "Это я к чему говорю." К тому, что любая девочка должна быть хозяйкой, с тем более такая каза, как ты, ухоженная, стройненькая. У каждой женщины должен быть хозяин. Маша улыбнулась, взяла бокал. Николай Иванович, вы женаты? – спросила она. Уже нет. А чьи т о вещи там в спальне? Моей бывшей жены. Маша поставила бокал и сочувственно распахнула глаза. Она умерла. С чего ты взяла, живая, здоровая? Тогда почему ее вещи у вас? Это моя прибыль, н и к о л а й и в а н о в и ч холодно улыбнулся. Я был женат трижды, и слава богу твердо усвоил одну истину: свадьба плохая примета. В каком смысле, спросила Маша? Не понимаешь? Нет. В Смысле женской злонамеренности, пояснил Слез. Все бабы лгуньи, кого не возьми. А как это связано с одеждой? Что мое, то мое. Никому не отдаю того, на что потрачены мои деньги. Пусть даже это булавки или женские подштаники. Чем пришла, в т о м и ушла. Он криво улыбнулся. у с в и л а Маша опустила глаза. Ну-ну, не строй из себя скромницу, пророкотал Николай и в а н о в и ч Давай-ка мы лучше выпьем. Он поднял бокал и взглянул на нее. Она спросила: за что пьем? За нас, сказал слезь. Маша выпила. Возможно, от того, что чуть-чуть захмелела, она решила. Наступил удобный момент. Николай Иванович, вы уже решили арендовать седьмой этаж? А я вза пятками не хожу. Он усмехнулся, сказал, значит, сказал. Вы поднимались туда? В тот же день? Понравилось? Снова спросила Маша. Стены, они и в Африке стены. Он сделал неопределенный жест рукой, как будто отогнал от себя муху. Главное, чтобы в центре. Кстати, оттуда еще не все съехали. э т а ж совершенно пустой. Да нет, я слышал музыку, а потом ее выключили. Музыка? Этого не может быть. Говорю, там кто-то был. Вы сказали об этом в полиции? Николай Иванович насторожился. Это еще зачем? В тот день там погибла женщина. Из полиции мне не звонили. Как же так? Маша в миг протрезвела. Вас должна была записать камера наблюдения у лифта. д о лифта я не дошел, прошелся немного, заглянул в пару комнат. Вы поднимались не на лифте? Нет, седьмая кнопка была заблокирована. Попробовали в другом таже история, поднимались по лестнице, также и спустились вниз. А потом? Потом в гараж сели с ребятами в машину и газу. Маша принялась рассуждать вслух. Выходит, на записи вас не было? Вы не дошли до лифта, значит, камера вас не зафиксировала. И слава богу, сказал Николай Иванович. Вы сказали, что слышали музыку. Краем уха, потом ее выключили. Знакомая такая мелодия, там еще про цветочки. Николай Иванович прищурился. Нет, не помню. Надо у охраны спросить, может, они вспомнят. Он накрыл ладонью машину руку. Останешься у меня. Она высвободила кисть, как будто для того, чтобы посмотреть на часы. О, мне пора, завтра на работу. Почему? – возмутился с л з с Потому что завтра у нас вторник, – пропела Маша. н и к о л а й и в а н о в и ч р я в к н у л так, что она вздрогнула. Я не о том. Ты не хочешь остаться здесь или не хочешь меня? Мне и правда пора, уже поздно. Значит, нет. Подумав, н и к о л а й и в а н о в и ч снова спросил. Нет вообще или нет сегодня? Давайте выпьем. Маша подняла бокал на дорожку и чтобы нам чаще видеться. Ах ты леса! Он понимающе улыбнулся и тоже поднял бокал. Ладно. Скажу, чтобы тебя отвезли, но на б у д у щ е е лапули и м е й в виду. Так просто ты от меня не о т д е л а е ш ь с я